Уже раздавались стоны братца Павлушки Тихони, задохшегося на антресолях Дубровинского дома. Однако ж эта впалая худая грудь, которая, казалась ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучей. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала. Как будто организм своей неожиданной устойчивостью мстил за старые умертвие.